Глава 17. Москва, Кремль, 12 мая 1682 года. Ночь. Выбор. На самом деле его не так уж и легко сделать. И я уверен, не пропаду при любом правителе. Но, может быть, не прямо у трона быть мне и не в Кремле. Но Россия большая, и активные люди нужны много где. Аляска русская еще не открыта. Ну или Семен Дежнев не понял, куда он приплыл. В Сибири много дел. Китайцы активничают. Так что имеется где применить свои умения и навыки. Для меня, человека воцерковленного в прошлой жизни, пусть в сравнении и с нынешними моими современниками, не такого и уж верующего, Были неприятные нападки на церковь. Я всегда осуждал все те слова, тот негатив, который норовил так и произнести каждый безбожник. И ведь именно Петр нанес по церкви такой удар. Впрочем, может и не зря. «Умрешь!» — Вопит еще один сумасшедший. «А зырт, говорит, так как, а?» Нет, все же эти люди под какими-то психотропами, может быть, воскурениями или травками. Ну, все признаки наркотического опьянения лицо. Вот один истошно вопя с выпученными глазами красными отлопнувших капилляров начинает выжимать спусковой крючок, а курок-то на пистолете не взведен, а в этой конструкции вручную его взводят. Я хватаю фарфоровый кувшин и кидаю в голову одного бандита фарфоровый. вся моя амуниция с оружием ценой, как одна ручка вот такого кувшинчика. Расписной до да с завитушками, аж жалко. но ну и хрен с ним. Главное, что один из нападающих в отрубе. Он пошатнулся и выпустил из рук пистолет. Я тут же ногой подбиваю ножку у стула, на котором сидит Петр. Царь заваливается на спину. Бах! Звучит выстрел. А вот и мимо. Петр Алексеевич все еще лежит на полу. Пуля-то верна была. Да только вот царственного мальца на этой траектории уже и нету-ти. А вот стол государя освободился. Подхватываю стул и со всей мочи бью им стрелявшего. Тут же бью по коленной чашечке иного, которому прилетело в голову фарфоровым кувшином. Кулаком в челюсть. Раз, один отключился. В это же время первый, кто опомнился, окроме меня, Рамадановский, осколком от фарфоровой вазы убивает стрелявшего в царя убийцу, повредив сонную артерию. Ну, Григорий Григорьевич, ну, удивил. Толстый, но оказался быстрым и на ум, и на принятие решения, и на действия. Ну, вот это вот он меня удивил. А вот мои действия наверняка удивили всех остальных. Матвеев... Тот успел подойти к лежащему в нокауте бандиту, вытащил из сапога нож и приставил к горлу, неподающего признака признаков жизни сумасшедшего. Боярин, оставить его потребно. Спрашивать, с кого будем за покушение? Поспешил я остановить Матвеева. Но он лишь на секунду поднял на меня глаза, а потом повторил замах. Пусть ведает каждый, что будет с теми, кто на государе нашего покушаться станет. И с этими словами Матвеев хладнокровно перерезал горло бандиту. Я не стал скрывать эмоции и, будто бы говоря, я знаю, зачем ты это сделал, посмотрел на Матвеева. Уверен, что он правильно расценил мой взгляд. И вот что это было? Ну, не верю я, что Артамон Сергеевич Матвеев захотел извести Петра Алексеевича. Если бы в пистолете в том, ну, который выстрелил и попал в стол, не оказалось пороха, то я мог бы подумать, что это все подстава. Но вот иной-то пистолет выстрелил. Если б я не ударил по ножке стула, и Петр Алексеевич не завалился бы, то весьма вероятно он уже лежал бы с пробитой головой. Тогда каков был сюжет игры Матвеева? Ну, это я обязательно узнаю, но теперь считаю, что имею право сказать. Петру Алексеевичу потребна добрая охрана. Почему рынды дворцовые не с государем? Спрашивал я резко и уверенно. Так будто имею право спросить. Да, понимаю, сословность, стоило бы все же соблюсти. Но ведь сочи же потрох. Только что из-за халатности бояр чуть не убили Петра Алексеевича. А еще я злился на себя за то, что делал выбор и проявил сомнение. Я, служивый человек, поставил под сомнение, кого мне защищать и что делать. — Подберу до Петра Алексеевича добрых рынок, — сказал Григорий Григорьевич Ромадановский. И я был рад, что эти слова произвучали именно от него. В реальности именно Рамадановский был той мощной опорой и поддержкой для Петра Алексеевича, в которой нуждался молодой царь. Когда Петр Великий отбывал на войну, ну или по каким другим делам, что случалось очень часто, именно Рамадановского он оставлял на царстве. Сам император называл Рамадановского «мой государь», так что у меня не было никаких поводов сомневаться в верности и честности Рамадановского. Почти не сомневался я в отношении Матвеева». Но вот чего я и не знаю, так это, как мог бы повести себя боярин Артамон Сергеевич Матвеев, если бы он дожил до царствования Петра? Ведь Матвеева-то убили как раз во время стрелецкого бунта. «Государь!» — выкрикнул я, когда увидел, что происходит с Петром Алексеевичем. А тот курчился на полу, дрожал, а изо рта его шла пена. «Нет, не зашибся, государь, и не ранен. Это приступ эпилепсии». «Быстро откройте окна и двери!» – начал выкрикивать я, переворачивая Петра на бок, чтобы он не захлебнулся. «Подушку дайте! Боярин, нож дайте!» Но тот все так же стоял с окровавленным ножом в руках, смотрел на Петра, явно растерявшись. Романдановский, грозный и большой мужик метался по комнате, отворяя окна и двери. «Нож, боярин!» – повторил я свое требование. Матвеев неохотно передал мне нож. Я отрезал от своего кафта на кусок ткани и запихнул ее в рот Петру. Он уже прокусил губу, и пена была с алым оттенком. Так можно и язык прокусить. А в этом времени лучше таких травм не допускать. Я придерживал царя, пока у него не закончились конвульсии. — государь Петр Алексеевич-то хвор, — констатировал Матвеев. — «А Юлий Цезарь, Александр Македонский, Аристотель, Агата Кристи...» «Кто?» — с недоумением спросил Языков. «Все эти великие люди страдали от падучей болезни. Кто-то называл сию хворь божественным даром». «Перед нами величайший государь России», — сказал я, высовывая изо рта Петра Алексеевича кусок своего кафтана. Он смотрел на нас осоловелыми глазами, явно не понимая, что же с ним произошло. Агата Кристи не слыхивал, задумчиво проговорил языков. Вот все не отпускала его эта писательница из будущего. А мне нужно быть все-таки осмотрительнее и почаще думать своей думалкой, что и как кому говорить. Но то бой, то приступ. Ситуация явно стрессовая. Вот так и вырвалась». «В любом разе о чем молчать следует», — строго сказал Матвеев. Причем в этот момент он смотрел прямо мне в глаза. «А говорить о том, что на государя странным образом напали двое убивцев. У одного из них пистоли были не заряжены, а у другого заряжен был только один пистоль, и тот выстрелил». Посматривая на Петра Алексеевича, сказал я. «Да, я уже начинал подозревать Артамона Сергеевича Матвеева». В голове не укладывалось, что он хотел убить царя, но вот то, что он был замешан в этих событиях, это точно. И то, как он на дверь косился, загодя, когда и не было никакого шума. И сам факт, что в Кремле вообще может кто-то ворваться в покои, где находятся главные бояре и сам государь. И то, что Матвеев не захотел оставлять одного из убийц в живых и перерезал ему глотку прямо здесь. «Очень, очень много сомнений». «Что стряслось?» Наконец-то выдохнул Петр. «Нынче все уже будет добре, государь», сказал Григорий Григорьевич Рамадановский. «Ваше Величество, позволено ли мне будет покинуть вас? Бояре, будет ли от вас дозволение?» Спросил я, понимая, что пора уже готовиться к ночной операции. «Ступай, ступай, полковник». Труды твои оценены будут. Ну, а за государем мы присмотрим, — сказал Матвеев, словно пытаясь прожечь во мне дыру. Вот так пристально он всматривался в мои глаза. Ну, так и пусть смотрит. Но не доверял я никому. Вот только наседкой быть у Петра Алексеевича — это не мой путь. По крайней мере, когда моего участия требуют иные дела, находиться денно и ночно подле царя я не могу. Да и не позволят мне этого сделать. И так уже. И полк привел в защиту царя, и от смерти Петра Алексеевича спас, и приступ подучей хвори купировал. Зная, что Петр умел быть благодарным в иной реальности, могу предположить, что мои действия не пройдут даром. Да и уже не прошли. Государь сказал, что я полковник. И вот в таких случаях, Я исключительно за самодержавие. Рассказал государь, что я полковник, так так тому и быть. И нечего каким-то там боярам сомневаться в словах монарха. Москва. 13 мая 1682 года. Выходили мы из тайницких ворот Кремля. Не самое удобное направление для выхода из крепости. Но все другие ворота так или иначе были обложены. Да, можно даже выходить через пасские ворота, рядом с которыми сейчас бражничают около трех сотен стрельцов, а с ними еще какие-то люди в разномастных одеждах. Звоем можно было бы прорваться и здесь, или у Боровицких ворот, где и вовсе кучка из чем сотни бунтовщиков, Ну вот дальше-то что? Мне же нужно тайно пробраться на территорию стременного конного полка. Они, как и в иной реальности, теперь не стали бунтовать. Вот только как я погляжу, и занимать сторону истинного царя Петра Алексеевича стременные не решились. И задача стояла передо мной поговорить с полковником стременного полка, убедить лучших конных воинов России, ну, своего рода русскую гусарию, наподобие польской, чтоб они приняли сторону Петра. Нельзя сказать, что это моментально изменится отношение сил. Но явно и нам придаст больше уверенности, и головы бунтовщиков сомнений добавит. Они и так уже поняли, что нахрапом нас не возьмешь, и придется пролить немало крови. И каждый новый отряд, что будет к нам прибывать, все больше будет лить в воду на пожар бунта». Корытка в тайницких воротах открывалась со скрипом и грохотом. Ах ты ж! А у Кремля-то, комендант, есть ли? Штук двадцать плетей ему по горбу. И то это было бы наказание с учетом смягчающих обстоятельств. Эти-то ворота открываются реже всех остальных. Все потому, что тут протекает Москва-река. Бунтовщики посчитали, что речка является преградой и для них, и для нас. Поэтому и не стали оставлять охранение возле тайницких ворот. Тут и вправду, буквально 50 шагов и уже река. Это означало, что любой, кто будет стоять под стенами, может даже просто камнем получить себе в голову. "Выход", сказал я, и первым в калитку прошмыгнул Прошка. Он огляделся, никого не увидел. "Чисто", сказал Прошка. Вслед за ним вышел я. Тоже огляделся. Где-то там вдали звучали крики. Уже несколько усадеб горело, но явно не те, что ближе к Кремлю. Возможно, бунтовщики оставляли для себя некоторые пути отхода, чтоб можно было договориться. А если сжечь усадьбы тех же Нарышкиных, то уже о никаких договорах речи быть не могло. Уверен, что завтра запылает Москва в полную силу. Спешно, нескладно, чуть ли не падая, путаясь в своих ногах, но мы быстро донесли две лодки до реки. По две пары гребцов быстро заняли свои места в лодках и быстро, но... Эй, тише воду плескайте, прошипел я. И вот он берег. Неожиданно из темноты вывалило как бы не меньше сотни вооруженных людей. Они стреляли. Это что, засада? И что ж это, если не она? Нас явно отсекали от лодок. Бежать некуда. Пистоли готов!» — прокричал я, хватая в левую руку пистолет. А во второй уже, в свете луны, повлескивало лезвие сабли. Вооружен я, выходит, до зубов. А спасет ли? Ну нет, так просто я не дамся. Умру с честью. А вот интересно, сильно ли я изменил историю, успел ли? Впрочем, нечего себя хоронить, пока во лбу не прострелена дырка. Павел Гаврилович Минезий, урожденный Пол Мензис, был шокирован, когда узнал, что именно произошло возле Кремля. Полковник одного из полков иноземного строя прибыл в Москву, как только узнал, что царем был избран Петр Алексеевич. Менезий небезосновательно надеялся, что теперь на него прольется золотой дождь. Ведь возвращается Артамон Сергеевич Матвеев. Англичанин на русской службе уже умудрился породниться с бояриным Матвеевым, а также и с Нарышкиными. Так что Павел Гаврилович был уверен, что теперь быть ему генералом и водить русские армии в атаку, и никак не прозебать в Смоленске, где он оказался сразу после того, как сам Матвеев попал в опалу. И тут такие события. Только Менезий собрался засвидетельствовать свое почтение боярину Матвееву, как бунт стрельцов, стрельба возле Спасских ворот и собора Василия Блаженного. По всей Москве ходят толпы стрельцов, которые стремительно превращаются в мародеров, и ни одно нападение на усадьбу или даже лавку не обходится без пролития крови. Так что, взяв собственную наиболее близкую охрану из пятидесяти человек, да подчинив себе немногочисленные, но вполне активные отряды иноземных наемников, Павел Гаврилович отправился к Кремлю. Кроме того, к Минезию присоединились и некоторые люди из немцев, которые умели держать оружие в руках. 96 человек оказалось под началом полковника. Много ли? Или пшик? Но он прекрасно понимал, что если приведет хоть сколько-нибудь людей на выручку Нарышкиным и царю, то обязательно это будет учтено. Ведь бунты и мятежи во всех странах происходят примерно по одному и тому же сценарию стороны дерутся, убивают друг друга, интригуют. Ну и победившая страна забирает все имущество, привилегии, власть чины проигравшей страны. Вот что на самом деле вело Павла Гавриловича, но он старался себя убедить, что идет исполнить свою клятву верности. Полковник, слышите пляс воды? Спросил Павла Гавриловича один из ближайших его соратников и друзей, Ротмистер Пит Спенсер. Ну почти что уже Петр Иванович Спенсеров. Решение о переходе в православие Пит принял еще месяц назад. Полковник же Минезий, пристально взглянув на Москву-реку, не только услышал плеск воды, но и увидел тех, кто так шумит на воде. — Как думаешь, это кто? За Нарышкиных или же против них? — спросил Павел Гаврилович. — Нет друзей у нас сейчас... «Все вероятные враги», — мудро отвечал Пит. «Припугнем», — решил Менезий. Отряд немцев рассредоточился по берегу, в основном прячась за строениями или даже внутри их. Павел Гаврилович считал себя отличным стрелком, а потому и взял роль того, кто стоит пугать команду стрельцов, высаживающихся на берег. Полковник Менезий выстрелил. Подбоченившись, уверенный, что тот десяток стрельцов уже в панике и разбегаются, побросав оружие, Павел Гаврилович встал в полный рост и вышел из своего укрытия, а именно перевернутой вертикально для смоления лодки. Прозвучал выстрел, и шляпа, завернутая по новой моде треугольником, слетела с Менезия вместе с париком. Павел Гаврилович тут же присел, растеряв уверенность в том, что стрельцы сдаются. Зазвучали выстрелы. Это другие бойцы отряда полковника Мейнезия стреляли. Как и было приказано, выстрелы пришлись мимо стрельцов, а вот в ответ... «Полковник! Мельник Курт Мюнс ранен в ногу!» — выкрикнул рот мистер Спенсер. «Ах, и Тишкин же аккордеон, понятно!» Мы напоролись на условных союзников. «Не стрелять на поражение!» — приказал я. «Не подставляйтесь!» — кричал на немецком языке полковник. Это к нему сейчас обращались. «Он же некий полковник?» «Херы! Э, хер полковник! Кто же царь, которому вы служите?» На английском языке выкрикивал я, направляясь в сторону, где предположительно, и находился некий полковник. «Сэр, вы англичанин? Назовитесь!» Услышал уже обращение я к себе. «Вы не ответили на мой вопрос, и потому я уже наставил пистолеты на ту лодку, за которой вы прячетесь. Даже пистолетный выстрел пробьет вашу защиту. Выходите!» — говорил я, при этом подходя почти вплотную к укрытию полковника. — Господин полковник, я вижу стрельца рядом с вами. Готов стрелять! — выкрикивал кто-то слева, прячась за забором какой-то усадьбы. — Ответ, полковник, кто ваш монарх? — кричал я, уже теряя остатки терпения. Конечно, это так себе система опознавания свой чужой. Может же он назвать Петра своим царем? А на самом деле прислуживать, ну, ну допустим, не Софья Голицыну, известному западнику. Должны же быть и у Василия Васильевича в друзьях иностранцы. От кого-то же он нахватался западничество. Мой монарх английский король Карл II. А тут я служу царю Петру Алексеевичу. Поспешил обозначить свою политическую позицию полковник. «Позвольте тогда представиться», — сказал я и, даже больше, в шутку изобразил что-то вроде великосветского поклона, как это делали в исторических фильмах. Но не помахал только шляпой по причине отсутствия оной. А вот шапка стрельца не предназначена для махания, она голову греет. Если судить из того, сколь нынче в маске горячих голов, уборы головные в России явно лучшие. «Я полковник Егор Иванович Стрельчин». «Сейчас направляюсь на задание, и у меня будет к вам просьба. Не используйте наши лодки», — сказал я и уже махнул своим бойцам, чтобы они выдвигались. Но потом вспомнил и уже выкрикнул. «Пароль Чебурашка! Тогда вас пропустят внутрь. Но будьте готовы к тому, что проверять вас станут и сперва разоружат». Я резко свернул влево, предполагая, что идти прямо у нас никак не получится. «Скоро тут может быть очень жарко». Выстрелы явно слышали бунтовщики. Значит, приволокутся сюда. Пусть не сразу, учитывая, что они вечером получились знатно, как в полноценном бою, но прибегут. Нужно все-таки придумать механизм, чтобы вот такие отряды, как привел полковник-англичанин, могли без особых проблем проникать в Кремль. У нас сейчас каждый десяток на счету.